Банда магический круг. У него было очень длинное имя. Свен Эмиль Сигвард Нильссун Турнеман. Он родился в 1908 году в небольшом шведском городке Сало. Невыразительный, болезненный с виду юноша очень страдал от того, что среди сверстников не может быть заводилой. Увлёкся магией и стал воображать себя чародеем. учился повелевать другими. Позже он основал секту Магический круг, в которую принимал таких же экзельтированных юношей, которые разделяли его убеждения. В мире добра и зла захват чужой собственности не считается грехом, и убийство человека это не преступление. Для деятельности секты, она состояла из пяти человек, одних проповедей было недостаточно, требовались деньги. Они написали свой устав, который позволял им добывать средства насильственным путём. Каждый член принимал клятву и давал слово во всём слушаться главу чиродеи Свена, называвшего себя также по-английски человек-охотник. Если кто не соглашался с его требованиями, тому угрожала расправа вплоть до мерчвления. Серьёзный устав, таинственность магических ритуалов, Какие заклинания у провинциальных юношей 18-20 лет вызывали чувство собственного превосходства над другими, непосвящёнными. Они готовились совершить ритуальные убийства в полночь. Убить человека возвещал Турнеман. Это значит его физическое состояние перевести в абсолютно духовное, дать ему полную свободу. Но кто первый возьмёт на себя роль убийцы? Конечно, вдохновитель, главарь вожак чуродей, человек-охотник. И он показал себя с героической стороны. Поздно вечером 15 ноября 1930 года парня остановили такси, за рулём которого сидел местный житель Свен Эрикссон. Покатались, а когда пришло время расплачиваться, сказали водителю: "Отдай машину, а сам убирайся подоบру по, по здоровью". дот не согласился. Стал призывать их к порядку, угрожал полицией. Тогда Турнеман вытащил револьвер и на глазах своих собратьев в поверье произвёл два выстрела прямо в голову опешившего шофёра. Его тело выкинули из машины. Теперь у них было собственное передвижное средство. Для тех времён целое состояние. Но что с ним делать? Куда ехать? Их сразу заподозрят в краже. Они покатались и бросили такси. Кстати, позднее, когда велось расследование, полиция обнаружила в машине кошелёк с двумя стами пятьюдесятью кронами. Члены секты, а точнее банды, были настолько ошеломлены всем произошедшим, что забыли обыскать шофёра. Следующее ритуальное убийство запланировали на ноябрь 1933 года. Турнеманну было известно, что владелец одного одинокого поместья, Аксель Кьелберг, проживает в доме один, не считая экономки. У него куча денег. Но как войти к нему в дом? И Турнеман придумал. Двое из его банды переоделись в полицейских, а третий изображал задержанного. В полночь они подошли к дому и нажали кнопку звонка. Открыла экономка. Они попросили срочно вызвать хозяина. Едва на пороге появился хозяин, раздались выстрелы. Бандиты убили Акселя за одну его икономку, затем обшарили все комнаты, забрали деньги, ценные вещи. В заключении чародей, глава магического круга, совершив заклинание, велел всё поместье предать огню. Но скрыть следы убийства не удалось. Полиция уже двигалась по следу банды. Для тихой, умиротворённой Швеции подобные жестокие преступления были чрезвычайными. Общественность требовала отыскать убийц и наказать их самым жестоким образом. Члены банды знали настроение в обществе и на время затаились, вместе не собирались, магические ритуалы не проводили. Только на следующий год они осмелели Собрались вместе и решили убить женщину, о которой говорили, что она богачка. Все свои богатства складывает в сумках у себя в каморке. В полночно украденной машине они подъехали к её убогому обиталищу. От выхлопной трубы протянули шланг, вставили его в нижнее окно и принялись газовать. Примерно через полчаса взломали дверь. В комнате, наполненной угарным газом, Они обнаружили ещё живую старую женщину и её загадочные сумки. Не обращая на неё внимания, бандиты принялись потрошить сумки. К своему глубочайшему разочарованию, в них они нашли только лоскутки тряпок, части старой одежды. Возмущённые таким обманом, они подожгли коморку. Полицейские, расследовавшие последствия пожара, предположили, что хозяйка случайно сама подожгла дом и не могла из него выбраться. Дело было приостановлено. Последнее магическое убийство банда совершила в 1936 году. Торнеман и двое его сообщников отправились в Стокгольм, украли там машину и на ней отправились домой в Сало. По дороге им встретился велосипедист. Это был знакомый им курьер местного банка Эдвард Петерсон. У него была сумка. Само происведение шло им навстречу. Трое бандитов напали на велосипедиста, вырвали у него сумку, а его застрелили. Деньги поделили, разъехались и затаились. Полиция не могла понять, кто бесчинствует в округе Соло местные или заезжие. Судя по брошенному автомобилю, со স্টকгольмскими номерами приезжий. Но откуда они знали, что велосипедист курьер банка? Обратились к местным жителям с просьбой оказать содействие в расследовании, сообщать о любых подозрительных людях и их деяниях. Раскрытию банды Магический круг помог рабочий с фермы, недалеко от которой произошло нападение на велосипедиста. Он пришёл в полицию Ер сказал, что его знакомый Эрик Недстрем уговаривал вступить в секту Магический круг, которую возглавляет Свен Турнеман, вожак черодеи, человек-охотник. У них своя идеология. Убийство это не преступление. Вполне возможно, что совершённые в круге Соло убийства дела их рук. Всех пятерых быстро вычислили и взяли. Допрашивали по отдельности. Они охотно рассказывали о ритуальных магических действиях, о своей отчуждённости от мира добра и зла, об убийствах, об освобождении духа. Суд состоялся в том же году. Всё население городка Соло готово было разорвать юношей, прикрывавшихся добропорядочной псевдорелигиозной личиной, а на самом деле творивших смертельное зло. Всем четырём членам банды дали пожизненное заключение. Турнеман после свидетельства у него судебными медиками был признан психически нездоровым. Его приговорили к 32 годам лишения свободы. Он провёл 32 года в лечебных психиатрических заведениях закрытого типа и всё же вышел на свободу. В 1969 году его выпустили под надзор полиции. Это был совсем другой человек, тихий, спокойный, Желавший провести остаток дней в уединении, он поселился в пригороде Стокгольма, занялся переводами с английского и прожил ещё 10 лет.